Я вернулась на Микеру в каком-то расколотом состоянии, запиралась в комнате и не выходила пару дней. Отсыпалась, открывала глаза, вспоминала реальность и, накрываясь за головой, снова уходила в себя. Не хотелось ни есть, ни пить, ни медитировать, ни анализировать ничего. Вайн стоял под дверью и вы спрашивал, с чем я вернулась, Смис, почему не рассказываю о результатах обследования, приносил еду. беспокоился. А когда пригрозил, что пригласит врача, я впустила его и сочинила что-то правдоподобное, только чтобы избавиться от его навязчивой заботы. Отчаяние, одиночество, грусть, сожаление, страх, ненависть, стыд, вина, веселье, наслаждение. Всё надо принимать в себе, потому что в этом вся ты. Легко застрять в одной точке, но если хочешь двигаться вперёд, А не топтаться на месте. Надо выбрать все и сбалансировать. Всему свое время. Так говорил Данир. И сейчас, видимо, было время отчаяния. Его я чувствовала острее всего и застряла в нем. Но именно тогда, когда я начинала вспоминать Данира, открывался путь к свету. Я надела голубое воздушное платье, распустила волосы. Оставив их витца после сушки, будто только что сделала дорогую укладку, и выехала в центр города. В одной из чайной на крыше пятого этажа, перед большой выставочной площадью, я села за столик у самого края и заказала глазированные булочки, цветочный сироп и чай. Нужно жить дальше и разобраться с тем, что так неожиданно поставило мою жизнь под угрозу. Хорошо бы, если Дарья могла предложить решение. Но на борту с Хамони, при службе Хамони, скрыть такую страшную тайну ей не удастся. Значит, буду искать другие пути. За столик напротив присела молодая пара. Женщина с мечтением о человеке и мужчину, которого я не разглядела со спины, но судя по серебристой овальной печати на плече женщины, это был Хамони. Я невольно залюбовалась в ее пепельно-русыми волосами и карими глазами. Девушка, поймав мой взгляд, смущённо улыбнулась и нежностью посмотрела на своего мужа. А тот взял её за руку и, оглядевшись приник губами к тонким пальчикам. Она покраснела, но мимолётом погладила его по щеке с такой любовью, что у меня перехватило дыхание. Почему-то показалось, что чувствую запах тентара. Перед глазами встали его шепчущие губы и такой беспокойный, ласковый взгляд. И тут же вспомнился Рик и его задание. К чему бы оно ни вело, но он стремительно шёл к своей цели искоренить чистокровных хамоний. Я могла бы убить их всех, постепенно, продумать план. Хм, идеальное средство для Рига убрать систему лёгким путём. Но зачем мне столько душ? Всё держится на балансе тёмного и светлого. В конце концов, не все они из одного выводка. Всё же у них есть слабости. Кто-то поддаётся своей мутации, А кто-то борется. Хотя бы командуор Дари голову оторвёт за неё. Уважаю, признала я и не сдержала улыбки. А когда перед глазами снова почудился Тинтар, я тряхнула головой и отбросила его образ подальше. Я хочу знать, во что могу превратиться. Закончится ли изменение только внешностью? В действительности ли я контролирую ту силу, что прячется во мне, или она на время дала мне права? Но определенно командовать я и не позволю. Разве я чудовище? Ведь что-то же во мне есть светлое. Я коснулась середины лба тремя пальцами, закрыла глаза и погрузилась внутрь себя. Рыжие волосы, зелёное платье, лучистая улыбка мамы, сладкий чай укрепил образ, и я счастливо улыбнулась в небо. Я помогаю людям и буду помогать. Да, случаются промахи, как с Ченли, но он сам виноват. А я не хочу иметь дело с насилием, но и себя в обиду не дам.